Все это им должны были подсказать. И это сделали вы, генерал. — У вас есть доказательства? — Есть, — печально сказала Буланзе. — Это вы приказали захватить Сизова, чтобы свалить все на него. Но вас подвела случайность. Сизов героически защищался. А Панченко видел все это и остался в живых. Это была первая помарка. Потом Сизов захотел убежать. И это была вторая помарка. Но с майором все было ясно и без этих помарок. Однако вы допустили еще несколько ошибок. Генерал молча смотрел на него. Террорист из Германии позвонил в дежурную часть министерства. Значит, телефон ему подсказал кто-то из наших. Террористы знали про маяк на контейнере. Я думал, что это Масликов. Но он, оказывается, не знал ничего про эти капсулы. Оставались четверо. Зароков, Лебедев, Ладынин и Солнцев. Больше всего я подозревал своего старого друга. Генерала Ладынина. Блестящая организация, умелое знание человеческих слабостей, хороший подбор исполнителей и, наконец, продуманность плана, продуманность до мелочей, говорили не в пользу Ладынина. За исключением одной маленькой детали. В день нападения именно он первым приехал в министерство и именно он быстро вызвал самого министра конечно все это могло быть уловкой но зачем тогда он так подставил своих сотрудников из спецназа ведь все сразу бы подумали про него неужели он такой глупый спросил я себя ведь тот кто все это придумал был человеком не глупым генерал по-прежнему молчал Потом вы позвонили Майскому. Конечно, вы не оставили следов ваших пальцев на телефонной трубке. Но это было как раз и подозрительнее всего. Вы взяли трубку, очевидно, платком. Это была чисто нервная реакция. Вы даже не подумали, что можно взять трубку руками. Ведь вы не должны ничего бояться в здании Министерства обороны. И вот интересный парадокс получился. На трубке были отпечатки пальцев Зарокова и Ладынина. А ваших отпечатков, генерал, не было. Я, признаться, думал на Зарокова. Но он действительно звонил домой, просил привести ему другой мундир. Я подумал, что Зароков не мог все так организовать. Иначе он не стал бы красоваться в парадном мундире, явно выделяясь среди окружающих. Ведь если это был он, то он должен был знать заранее о том, что именно случится в воскресенье. А он этого не знал. В аэропорт вы приехали втроем. Ладынин приехал позже. Но Майский знал, кто из генералов приехал. Точно знал по фамилиям. Ему нужны были фамилии, чтобы вызвать вас к самолету. Вы хотели на всякий случай устроить себе страховку, чтобы в случае необходимости оказаться на борту самолета. Но СИЗОВ не появился, и вы решили не рисковать. Тем более, что в Либерии все было обговорено. — Это пока все домыслы, — сказал генерал. «У вас нет доказательств». «Есть», — возразила Абуладзе. «Когда я вчера летел в самолете, один из помощников Майского радостно сказал, трогая деньги, что не верил Аркадию Александровичу, когда тот рассказал о своем плане, вернувшись из-за границы». Я запомнил эту фразу. И подумал, что человек, спланировавший все это, наверняка должен был продумать все вопросы где-нибудь в другом месте. И, конечно, не в Москве. Вот паспорта погибших Мигеля Переды и Аркадия Майского. Вы были в одно и то же время с ними в Болгарии.